Глава пятьдесят вторая. Домой. Инга. Посканделили мы с сестрой знатно. Все друг другу припомнили, начиная с детского садика. Проходит ночь, а я нисколько не успокаиваюсь, продолжаю кипеть праведным гневом. Анфиса наоборот успевает усовеститься, ходит вокруг меня, всплескивает руками. Ну что ты, ты серьезно? Может не надо? Игнорируя ее причитания, продолжаю складывать вещи в дорожную сумку. Я еду домой. строго ей говорю, ну прости меня, вдруг выдаёт сестра, Инга, я же как лучше хотела, я старалась для тебя, хорошо же ты старалась, спасибо, сестричка, век не забудут твоей доброты, Инга, ну я правда хотела как лучше, поэтому не сказала тебе про визит этого козла, ты тогда только начала приходить в себя, работу нашла, собой занялась, я испугалась, что он навешит себе лапшу на уши, а ты поведёшься и он снова тебя бросит, в итоге ведь все равно ничего бы у вас не вышло. «С этим не поспоришь. Счастливой парочке из меня с Жорой явно не получилось бы при любом раскладе. И все-таки это было мне решать, слушать его или нет. Я бы, может, тогда не мучилась целых полгода вопросом, зачем он вообще со мной встречался. То есть я, по-твоему, круглая дурочка, которая сама не может решить, как жить?» Вскидываю на сестру обиженный взгляд. «Я вовсе не считаю тебя дурочкой», — тут же отвечает Анфиса. «Просто ты очень наивная, легко веришь людям». «Хватит!» — пахчусь чувством. «Больше не смей вмешиваться в мою жизнь». «Больше не буду, только не уезжай. Мы же отлично с тобой живем. Ты так вкусно готовишь и вообще...» «Инга, мне без тебя будет очень одиноко». «Решаю, стоит ли ее еще помучить, но потом все же становится жалко». «Я уезжаю не насовсем, у меня в Краснодаре дела». Сестра с облегчением выдыхает, тут же приободряется, спрашивает «Какие?» «Из моей квартиры выехали квартирантки, сегодня утром поставили перед фактом. Поэтому еду. Мне нужно найти новых». Фух! Сестра одаривает меня с нисходительным взглядом. «Зачем же для этого ехать самой? Давай позвоним в риэлторскую контору, пусть они найдут новых жильцов». «Да, возможно, так было бы гораздо проще. Но вот ничего не могу с собой поделать. Тянет домой, и все тут. Не к Жоре, естественно». То есть моим первым порывом после вчерашнего признания сестры было желание ему позвонить или написать, а потом я подумала, ну глупость же, если бы я действительно была ему нужна, позвонил бы сам за полгода, хоть раз. Однако он не позвонил, и его приезд через месяц совсем не отменяет того факта, что он променял меня на своего секретаря. Но домой все равно хочу со страшной силой. Просто чувствую, что мне нужно съездить, пусть ненадолго. Поэтому я взяла недельный отпуск за свой счет и купила билеты до Краснодара. Я хочу проверить, что осталось от моей квартиры после студенток, объясняю сестре. Там же моя мебель, в конце концов. Все посмотрю, сама выберу новых квартирантов. То есть с Жорой видеться не станешь, уточняет сестра с прищуром? Не стану. «Ласточка увезла меня из Краснодара к сестре весной, а привезла обратно осенью. Иду по Краснодарским улицам, а сердце сжимается от сильнейшей ностальгии. Любимое кафе, магазин одежды, аллея, по бокам которой переливаются золотой листвой деревья. Октябрь — невероятно красивый месяц. Я люблю Краснодар. Пусть этот город и навевает грустные воспоминания. Не удерживаюсь». Захожу в любимую булочную дома, покупаю здобную улитку с кремом и с наслаждением откусываю кусочек. Мне так вкусно, что я готова расплакаться. Первое настоящее лакомство за несколько месяцев. Минута и нет больше булочки. Она чудесно разместилась в моем желудке, а я как будто в раю. Вопреки ожиданиям квартира встречает меня в целости и сохранности. Остается только навести марафет. Хоть сейчас звони риэлтору и назначай встречу, но я не звоню. В отпуске я или не в отпуске, имея право немножко побыть дома, сходить в любимые места, погулять, поспать до обеда. Чего Санфису у меня никогда не получается. Ненавижу жаворонков, хотя уже давно сама превратилась в одного из них. Хочу лечь отдохнуть, но очень скоро оживает мой телефон. Ингот, и сегодня не заполнила дневник питания. Почему? Фу! Мисс Фитнес бикини на страже моей фигуры. Пишу ей, я в отпуске хочу расслабиться. Отпуск не повод нарушать режим. На это малодушно не отвечаю. И тут мне прилетает следом, хоть заниматься не забывай. Лишние килограммы они как надоевшие поклонники так и липнут, только дай повод. Вспоминаю божественную булочку, которую слопала по дороге домой, и мне становится стыдно. Столько держалась, и тут на тебе сорвалась. Может, и правда сходить в спортзал? У меня, кстати, и абонемент имеется. Тот самый, что подарил Жора. А вдруг я там его встречу? От последней мысли сердце пропускает пару ударов, в груди начинает отдавать больно на сладкой истомой. Все-таки приезжал ко мне. Пусть и через месяц после моего отъезда, значит, я хоть что-то дозначила для этого типа. Да, я хочу его встретить. Я себе весь мозг сломала вопросом, зачем он тогда приезжал. И да, я понимаю, что эта встреча ни к чему. Ведь он уже, скорее всего, даже забыл, как меня зовут. Может, даже женился на своей секретарше. Впрочем, Жора занимается с утра, а сейчас два часа дня, так что вряд ли я его увижу. По идее, я могу смело идти заниматься. Собираю спортивную сумку и еду в спортзал. А у стойки регистратуры меня ждет сюрприз. «Полгода назад вы не сдали ключ от шкафчика», — сообщает мне служащая. «У нас с этим строго». «Я вообще про это забыла». «Понятия не имею, где он». «И что, вы теперь не дадите мне новый?» — спрашиваю, погрустнев. «Дадим», — отвечает девушка. «Только оплатите, пожалуйста, штраф за утерю». «Что делать?» сама виновата. Иду к кассе оплачивать. Вижу сумму, и мне становится вдвойне обидно. Вот блин, мне ж, конечно, некуда было деть тысячу рублей. Иду в раздевалку злющая и расстроенная. Натягиваю красные леггинсы и майку топ. Когда иду в спортзал, продолжаю кипеть. Разве ключ? Стоит целую тысячу. Это всего лишь маленькая железяка. «Девушка, вам помочь?» Возле меня неожиданно материализуется какой-то качок. Такому хрупкому созданию наверняка пригодится помощь. Да, меня теперь можно назвать хрупкой. Комплимент даже понравился бы мне, если бы парень при этом не смотрел так плотоядно на мою грудь, бессовестно уставился. Подкат из прошлого века. Резко выдаю. Спасибо, неинтересно. Это я? Ну да, я. нахваталось от Анфисы. Наблюдаю затем, как парень мгновенно грустнеет и спешит из тренажерки в коридор. Даже становится его чуточку жаль. Впрочем, сам виноват. Нечего пялиться, куда не просили. Надеваю наушники, включаю музыку, подхожу к беговой дорожке, выбираю режим бегать русцой, бегу, привычно погружаясь в собственные мысли. И вдруг к панели управления моей дорожкой тянется чья-то мускулистая ручища. Останавливает движение. Поворачиваюсь вправо и пищу на выдохе. «Жора?» Он стоит совсем рядом, сжигает меня взглядом, злющий, как сто чертей.